По дороге домой Марианна обдумывала результаты своего расследования. Она узнала, что вовсе не беспреданница, как думала все годы своего замужества. Она все же унаследовала кое-что от отца, и не какую-нибудь мелочь, а изумрудную шахту. И если несколько лет назад эта шахта считалась истощенной и разработка ее была нерентабельна, то теперь, после изобретения нового метода обогащения породы, она могла приносить огромный доход. По крайней мере... Так считает профессор Лепетихин, а он крупный авторитет в данном вопросе. И тут Марианну осенило. Она часто задавала себе вопрос, зачем, собственно, Андрей Мамаев, ее муж, женился на ней в свое время. Она-то сама вышла за него от безысходности, от одиночества. Собственно, ей было тогда проще дать согласие, чем сопротивляться его напору. Но ему-то это зачем? О большой любви говорить не приходится. Да муж не тот человек, чтобы жениться по любви. Он все делает только ради выгоды, если можно так выразиться, для пользы дела. Но какая польза ему была от женитьбы на ней? И вот теперь она поняла, какая. Муж ведь видел завещание ее отца и знал о месторождении Огдо. И наверняка поговорил со специалистами и узнал о перспективном методе обогащения руды. Вот ведь он заказал экспертизу, в которой прямым текстом говорится, что при использовании этого метода шахта может приносить огромную прибыль. Вот зачем она ему понадобилась, чтобы через нее наложить руку на эту шахту. И тут Марианна похолодела. Ведь она, Марианна, стоит теперь между мужем и изумрудным месторождением, обещающим ему богатство. Ведь формально эта шахта принадлежит ей». поскольку отец завещал ее дочери до того, как она вступила в брак. Она не сильна в деловых вопросах, но ведь, наверное, нужно от нее какое-то разрешение на ведение дел по разработке месторождения. И простой доверенности тут не обойдешься. Там же, наверное, нужно подписывать серьезные договоры с той фирмой, которая будет вести работы. И опять же, нужны вложения, то есть кредит в банке придется брать. А кто ж даст кредит человеку, который формально не владеет предприятием? То есть мужу придется ей все рассказать. А это опасно, потому что, хоть Марианна в его глазах и полная дура, вдруг она кое-что сообразит. Вдруг она только притворяется, что ничего не помнит, а на самом деле случай в ресторане открыл ей глаза. То есть так оно и есть. Но муж все же сомневается. Но дело серьезное, так что он решил ее просто убрать. Деньги-то огромные. А муж ни перед чем не остановится, если захочет чего-то добиться. Не остановится даже перед убийством. Ну да, ведь там перед библиотекой было самое настоящее покушение. Никакая это не случайность, потому что позавчера было еще одно покушение в галерее. Кто-то всыпал яд в шампанское. Если бы Марианна выпила тот бокал, то уже была бы мертва. Кстати, нужно позвонить в больницу и выяснить, как там художник Вареников. Не то чтобы Марианну сильно интересовало его здоровье, Просто узнать, будет ли расследование. Значит, первое покушение не удалось. Муж перешел к плану «Б». И нарочно ведь сам уехал в командировку, чтобы обеспечить себе алиби. И Юрия к матери отпустил на три дня, чтобы свидетеля убрать. И тут перед Марианной всплыло лицо водителя той страшной черной машины. Твердо сжатые губы, гладкие черные волосы и выделяющаяся на них одна седая прядь. Да это же Дронов, зам по безопасности фирмы мужа. Очень приметная личность, с этой его седой прядью. Хоть бы волосы красил, что ли. Или кепочку надела, надевала. Марианна даже вздрогнула, так что водитель такси покосился на нее в зеркало и спросил, все ли у нее в порядке. Она отмахнулась от него и сжала руки. До того ей стало страшно. Потому что подозревать мужа — это одно. А убедиться воочию, что именно муж хочет ее смерти, Это совсем другое. И это ужасно. Но теперь она точно знает, что раз Дронов был за рулем, стало быть, это муж ему приказал. Марья Анна понятия не имела, какие у них с мужем отношения, знала только, что этот человек, Валентин Дронов, ее пугает. Хотя при немногочисленных встречах на корпоративах они не сказали друг другу ни словечко. Он к ней близко не подходил. Скупо кивнет издали, и все. Но этот его взгляд, всегда плотно сжатые губы, незнакомые надо полагать с улыбкой. Впрочем, кто знает, возможно, его улыбка выглядит еще страшнее, думала тогда Марианна. Теперь она точно знала, что Дронов — убийца. Что-то такое слышала она краем уха, что муж с этим Дроновым давно работают вместе. Ага, работают. Однако нужно взять себя в руки и следовать своему плану. Осталось всего два дня до приезда мужа. Нужно торопиться, но быть очень осторожной. Дома она позвонила Гусеву и договорилась с ним о встрече. Сказала, что хочет поручить ему кое-какую работу. Но в агентство идти отказалась. Лучше встретиться в каком-нибудь малолюдном кафе. На следующий день Розамунда сидела в своих покоях вдвоем с Хилмегисом. Слуг она отослала. «Ты последнее время мрачен», — сказала она возлюбленному, накручивая темную прядь на палец. «Я чувствую себя, как дикий зверь в клетке», — раздраженно проговорил Хелмегис. «Мы живем в Равенне, как пленники. Не можем даже выехать из города на охоту. Я часто вспоминаю свою прежнюю жизнь. Пиры, сражения, походы, соколиная охота, наконец. Я чувствовал себя живым. Я чувствовал себя мужчиной. Я чувствовал себя свободным». «Здесь... здесь мне не хватает воздуха!» «Не предавайся унынию. Ты же знаешь, родичи убитого тобой Альбоина только и мечтают захватить тебя. Если ты попадешь им в руки, они предадут тебя страшной смерти. Ты говоришь тебя, ты... мы вместе убили короля, и вместе должны заплатить за это». «Тебя никто не заставлял». «Ты меня уговорила». «И разве я обманула тебя?» Я сказала, что нас примут в Равенне, и мы будем вместе. И все так и вышло. Равенна, эти византийцы выглядят как женщины. Они одеваются как женщины, причесываются как женщины, умащиваются благовониями. Мне противно находиться среди них. Не говори так, дорогой. Эти люди дали нам убежище. И кроме того, ты же знаешь, я послала надежных людей к твоим соплеменникам, Лангобардам. чтобы они прощупали обстановку. Возможно, мы сумеем вернуться. И не просто вернуться. Возможно, мне удастся занять трон Альбоина. Удастся сделать тебя королем. Меня? Королем? Как ты это себе представляешь? Ты же знаешь, что в войске Лангобардов немало гипидов. А для них я — дочь великого Кунемунда, его законная наследница. Наследники Альбоина перегрызлись между собой. — Ни один из них не может набрать достаточно сторонников. И если мы вовремя появимся и возглавим гипидов, власть может качнуться в нашу сторону, особенно с нашим золотом и с поддержкой византийцев. — они поддержат нас? — Я уговорю экзарха. Его советник, нарцисс, прислушивается ко мне. — Ты считаешь это возможно? — Во всяком случае, стоит попытаться. А сейчас давай выпьем за успех нашего дела. С этими словами Розамунда протянула любовнику золотой кубок с вином, второй поднесла к своим губам. Хелмегис сделал жадный глоток, еще один, и вдруг закашлялся. — Это вино? — проговорил он удивленно. — У него какой-то странный вкус. — Это очень хорошее вино из Испании. Советник экзарха Нарцисс прислал нам целый бочонок. — Нарцисс, Нарцисс, у тебя через слово этот Нарцисс. — недовольно проворчал Лангобарт. — Но это вино горчит, и у меня от него жжет в горле. Вдруг лицо его перекосилось. — Вино отравлено! Это ты отравила его! — Что ты такое говоришь, любимый? Как ты мог так подумать? — Ты убила мужа. Теперь я решила избавиться от меня. — Как такое могло прийти тебе в голову? Ты знаешь, как я тебя люблю! Ты знаешь, чем я пожертвовала, только чтобы быть с тобой. Ты знаешь, от чего я отказалась. Ты, ты лживая змея. Ложь сочится из твоих уст, как сок из спелого плода. Ты обманула меня, заставила сделать за тебя всю грязную работу, заставила убить короля, а теперь хочешь избавиться от меня. Но ты не выйдешь сухой из воды, ты сама выпьешь свой яд. С этими словами Хилмегис поднёс к губам Розамунды свой кубок с остатками вина. «Пей!» Розамунда сжала губы и попыталась отвернуться, но Хилмегис насильно раскрыл её рот и влил в него вино. Тут силы оставили его. Он покачнулся, сделал несколько шагов и упал. По его телу пробежала мучительная судорога, на губах выступила кровавая пена, и он застыл. Глаза его закатились. Розамунда почувствовала, что яд начинает действовать и на нее. В глазах начало темнеть, пищевод жгло адское пламя, руки и ноги охватила предательская дрожь. Из последних сил она кинулась к столу, схватила кувшин с водой и сделала несколько торопливых глотков. Затем вложила два пальца в рот, чтобы извергнуть остатки яда. Затем, пока тело еще слушалось ее, она дрожащими руками сняла с пальца заветный перстень, доставшийся ей от матери. В перстне было потайное углубление, в котором хранился белый порошок, снадобье, помогающее от ядов. Она всыпала противоядие в воду и выпила его. Тут слабость окончательно победила ее, и Разомунда упала на плиты пола. Пробудилась она от льющейся на лицо холодной воды. Над ней склонилась верная служанка Альдана. "Что с вами, госпожа?" говорила она взволнованно. "Я вошла, а тут такое!" «Господин Хелмегис мертв, а вы едва дышали. Слава Создателю, вы пришли в себя!» «Да, слава Создателю!» Едва слышно проговорила Розамунда. «Что же с вами случилось, госпожа?» «Должно быть, это какая-то болезнь от дурной воды». «А не могла случайно попасть в ваше вино та крысиная трава, которую продал мне торговец с пряностями?» «Что ты болтаешь? Как это она могла попасть в вино?» если только ты сама его подсыпала. — Что вы говорите, госпожа? Вы знаете, как я вам предана. — Так, прекрати болтать. Лучше подай мне воды. Умыться. Есть чистая одежда. На следующий день советник экзарха-нарцисс проведал Разамунду в ее покоях. Розамунда полулежала на низком ложе, накрытым узорным покрывалом. Лицо ее было бледно. — До моего владыки, господина Лонгина, дошли слухи, что вас поразила тяжкая болезнь. Я рад видеть, что вам удалось справиться с этой болезнью. С прискорбием я узнал, что господину Хелмегису, вашему спутнику и другу, не так повезло. Болезнь погубила его. — Боюсь, что это не болезнь, ваша милость. — Что же тогда? Вы знаете, что у меня много врагов среди властителей лангобардов. Я думаю, они подослали убийцу, который подмешал отраву в нашу еду или питье. Как убийца смог проникнуть в Равенну? А может, ему и не пришлось проникать сюда? Может быть, мои враги подкупили того, кто был рядом? Вы кого-то подозреваете? Разамунда выразительно покосилась на дверь, за которую только что скрылась Альдана, и проговорила нарочито громким и ненатуральным голосом. — Нет, ваша милость, я никого не подозреваю. Рядом со мной только верные и преданные люди. Никто из них не мог бы польститься на золото лангобардов и предать меня. — Да, вы правы. Так же громко произнес нарцисс, ответив Розамунде выразительным понимающим взглядом. — Что ж... Я передам господину Экзарху, что вы чувствуете себя не в пример лучше. Я уверен, что это его обрадует. Вечером в покои Розамунды вошла молодая девушка с быстрым приметливым взглядом. «Кто-то и зачем пришла?» — осведомилась Разамунда. «Меня зовут Клодия. Меня прислал господин Нарцисс вместо вашей служанки. Я буду прислуживать вам». «Вместо моей служанки?» Удивленно переспросила Розамунда. «А где Альдана?» «Это такая грустная история. Боюсь, вы расстроитесь, госпожа». «Говори». «Ваша служанка шла мимо рынка, и какой-то негодяй напал на нее и ударил ножом. Она умерла на месте». «Вот как?» «Это и правда грустная история».